Эти описания вдохновили одного российского художника на создание рисунка, на котором изображен астронавт, держащий в руке тот самый каменный диск. Рисунок этот помещен в качестве иллюстрации в статье Зайцева, опубликованной в журнале «Спутник». Основой для этого рисунка якобы послужили наскальные рисунки в окрестностях Ферганы, Узбекистан, получившие широкую известность как одно из свидетельств в пользу гипотезы о палеоастронавтике. Однако сами рисунки так и не были найдены, вследствие чего возникли упорные слухи о фальсификации. На Всемирной конференции Ассоциации палеоастронавтики, проходившей в 1995 году в Берне, украинский уфолог Владимир Рубцов выступил с заявлением, что рисунки эти были сфабрикованы специально для статьи Зайцева и являются ничем иным, как плодом фантазии художника. Сам Зайцев в письме к Петру Краса подтвердил это. Теперь остается рассмотреть вопрос о происхождении двух цитат, приведенных в публикации ЦУМ Умнуя. Рассказ об истории находок явно заимствован из отчета ученого. Путаница с названиями народностей Хамидропа Дропа, несомненно, произошла благодаря автору сообщений в прессе, которое легла в основу статьи. Серьезные сомнения вызывают и достоверность упоминания о том, что образцы были якобы отправлены на экспертизу в Москву. Здесь следует напомнить, как развивались с начала 1960-х годов отношения между СССР и Китайской Народной Республикой. Дело в том, что связи между двумя странами в тот период были на грани полного разрыва. Поэтому трудно представить, чтобы столь важные находки могли быть отправлены в Москву. Однако вполне вероятно, что эти исследования проводились еще в тот период, когда политические отношения между Китаем и СССР характеризовались полным единодушием. Метод датировки по радиоуглеродному методу Получил широкое распространение в СССР с начала 1960-х годов. До выхода в свет статьи оставалось еще два года. Срок вполне достаточный для подобных исследований. Хотелось бы еще раз напомнить, что в статье нет никаких упоминаний о попытках определить возраст частиц проб. И пока не появится новая информация по этой теме, вряд ли стоит спешить с окончательными выводами. С вопросом о возможных исследованиях в Москве непосредственно связан вопрос о хронологических рамках изучения дисков. Если предположить, что самой поздней датой открытия дисков был 1937 год, Так считав от него 25 лет, получим 1962 год, год выхода нашумевшей статьи. Между тем, Чи Путей опубликовал свою статью еще в 1940 году. Упоминание о том, что с тех пор прошло более двух десятков лет, свидетельствует, что перевод этого текста был осуществлен Самое раннее в 1957 году. Из чего ясно, что временные рамки с момента находки дисков действительно составляет 25 лет. Поэтому появление этого сообщения именно в 1962 году было в высшей степени актуальным. У нас нет сведений о том, Опубликовали ли в том же году другие немецкоязычные газеты и журналы,